Глава 29. Я не сопротивлялась, пока меня несли по коридорам кураториюма. Я была безжизненной массой, безвольно висевшей в объятиях Холдена. Это был даже не страх за свою судьбу, вызвавший во мне эту пустоту. Нет. Я чувствовала себя пустой, потому что знала, чего именно потребует от меня Хоторн. Со дня вихревых гонок я считала, что уметь контролировать вихри это дар, Но Бэйл был прав. Прежде всего, это оружие, и Хоторн хотел им воспользоваться. "Гилберт", с отчаянием подумала я. Он был единственным, кто мог мне помочь. "Держи её покрепче", прошептала Мэй Розе, повернувшись ко мне и Холдану. Её голос всё ещё был необычайно нервным, а на правой стороне её лица ярким пятном пламенял отпечаток моего сапога. Не буду врать, это зрелище меня порадовало. "Да куда она убежит?" спросил Холден, но всё-таки схватил меня покрепче. Слева за руку меня тащил Тревер Оглби. На его лице виднелись шрамы и рваные раны, и выглядел он намного мрачнее того Тревера, которого я помнила. "Мне право", сказал он. Она может исчезнуть в любой момент, если действие сенсоров ослабнет. Холден застонал. Так быстро это не получится. А если получится? Тревор указал на меня. Если слухи не врут, то она ключ к победе дружища. Не будет больше никаких фриков. Только представь себе это. Да. Просто великолепно. Произнёс Холден, его слова прозвучали подавленно. Я понимала почему. В конце концов, бегуном во времени был не он. Да найдём мы других бегунов во времени, дерзко воскликнула Мии. Не думаю, что она единственная. Просто никто до сих пор не выдержал испытаний. Испытание идут уже больше 8 часов, произнёс Холден. И все самые опытные бегуны их не выдержали. Значит, нужно внимательнее следить за ней. Дека, лучше я её возьму. сказал Тревор, но Холден сделал шаг в сторону и потянул меня за собой. Она останется со мной. Угрожающе прошептал он. Я доставлю её к своему отцу. Оставь его, Тревор, сказала Мия. Холден должен исправить свою ошибку. Ведь именно из-за него она исчезла. Пальцы Холдена на моей талии напряглись, и я поняла, что он злится. С тех пор, как Мия стала партнёром Тревора, Холден, похоже, всё меньше интересовал её. Верно? Тревер появился в моём поле зрения и внимательно оглядел меня. Потом снова перевёл взгляд на Холдена. Но если она смоется, то я не виноват. Что там рассказывал твой отец? Девочка снюхалась с мятежниками? Я не желаю иметь с этим ничего общего. Тебя это удивляет? спросила мия. И ей, и всей её чокнутой семейке всё равно место в тюрьме, а не позор кураториюма. Я закатила глаза. Пусть Мии думает, что хочет, её мнение меня абсолютно не волновало. Мы свернули в следующий коридор. Нам встретились несколько человек в белых халатах, и я поняла, что меня привели в научный центр. А что за тип смылся с этим фриком? спросила Мии. Она нажала на свой детектор и вызвала видео со мной и Бэйлом у входа в кураториум, то самое, которое ранее транслировалось по информационной системе. Она наморщила лоб под своей платиновой шевелюрой. На нём наша униформа? Его кто-нибудь знает? Она склонила голову, всматриваясь в экран. Во всяком случае, его лицо кажется мне очень знакомым. Это Бэли Энн Треверс, произнёс Холден. И я резко дёрнулась в его руках. Откуда он это знал? Может быть, от своего отца? Мия и Тревер почти одновременно остановились, их лица выражали полнейшее недоумение. И я внутренне готовилась к тому, что сейчас произойдёт. "Что?" вырвалось у Мии. "Ты издеваешься? Был и номер. Было бы неплохо." Но Этого не может быть. Холден тоже остановился и обернулся, не выпуская меня из рук. Ну, я тоже так думал. Пока мой отец не признался 2 дня назад, что всё это чёртово время подозревал, что Тревер всё ещё жив. Тревер, не веря, покачал головой. Мы сейчас Абелей не Треверсе. Холден застонал. А ты знаешь другого? И что? Он жив? Серьёзно? Да, он жив, подтвердил Холден. Наш Вундеркинд жив и вполне здоров. Вы что, не понимаете? Он просто инсценировал свою смерть и дезертировал. От моего внимания не ускользнуло, как Мия с мечтательным выражением лица смотрела на нечёткое изображение Бэйла. Я была уверена, что следующие проведённые с ней часы Стану для меня Адам. Он выглядит изрядно потрепанным, прокомментировал Тревер, склонившись над плечом Мии. Она покачала головой. По-моему, он выглядит классно. О, боже. Меня чуть не вырвало. Это так важно сейчас? спросил Холден, и Мии уставилась на него как на сумасшедшего. Это Бэлен Треверс? Выдохнула она с молитвенным обожанием в голосе. Как ты можешь оставаться таким спокойным? Потом она, похоже, вспомнила о моём присутствии и сощурила глаза. Но откуда ты его знаешь, Коллинс? Я бросила на Мию убийственный взгляд. Даже если бы Холден в этот момент не зажал мне рот рукой, я ничего бы ей не ответила. Одно то, что теперь все знали про Бэйла, Было достаточно плохим обстоятельством. Я не хотела подкидывать им дополнительную пищу для сплетен. Мия, явно недовольная, отвела от меня взгляд и пошла дальше. Я услышала, как она пробормотала: "Summasoite. Eileen Travers". Он намного больше, чем просто имя, только и подумала я. Интересно, удалось ли Бэйлу и Луке добраться до Санктума? Я очень надеялась, что удалось. Холден потащил меня дальше, мимо двери, над которой висела красная лампочка, а под ней табличка: "Серверное помещение. Вход строго воспрещён". Тут я вспомнила коды, которые Бэйл хотел достать в кураториуме. Ему не хватало всего двух, чтобы осуществить свою мечту об освобождённых зонах. Но из-за меня ему теперь придётся забыть и об этом. Без моего детектора они никогда не хотя с ним был лука если кто-то и мог украсть информацию из кураториюма так это он возможно эти двое смогут довести дело до конца без меня а что это им даст спросила я себя и на меня нахлынуло отчаяние если хотэрн заставит меня воспользоваться этой картой то возможно скоро действительно не будет никаких мутантов которых Бэйл мог бы освободить. Я хотела сказать, что мне очень жаль Бэйлу и всем остальным. Мне было ужасно жаль. Тревер и Мия толкнули дверь передо мной, находившееся за ней помещение сильно напомнило мне выложенные белым кафелем лаборатории, которые я видела в Токио. "Мой отец сейчас придёт к тебе", сказал Холден. И подвёл меня к кушетке в центре комнаты. Рядом с ней стояли три исследователя. Они смотрели на меня так, словно я была их личным рождественским подарком. Пожалуйста, ложись, велел мне Холдун. Будет лучше, если ты не станешь оказывать сопротивление. Я хотела рассмеяться и заплакать. Невероятно, что несколько недель назад Я мечтала, чтобы Холден подарил мне хотя бы искорку своего внимания. Наконец-то он убрал свою руку с моего рта. "Ты знаешь, тут такое дело", сказала я, и мой голос был намного спокойнее моего внутреннего состояния. "Похоже, я разучилась подчиняться приказам". Я услышала вздох Холдена и ещё секунду стояла спокойно, а потом со всей силой наступила ему на ногу. и ударила локтем в живот. Когда он упал, я вырвалась и ударила по исследователям, бросившимся на меня. Но далеко уйти мне не удалось. Треверс схватил меня и ударил прямо в лицо. Я закричала. Перед глазами словно светлячки летали яркие точки. Прежде чем полностью прийти в себя, я ощутила укол в шею прямо рядом с гравитационным сенсором. Это произошло так быстро, что у меня не было шансов увернуться. Я инстинктивно прижала руку к шее, но всё моё тело обмякло, и я рухнула на пол лицом вниз. Одна из исследовательниц держала в руке пустой шприц. Вот дерьмо, хотела сказать я, но голос мой тоже отключился. Гилберт, подумала я. Где же ты? Наконец мне удалось открыть глаза. Но всё вокруг было покрыто пеленой. Обзор был слишком мал, словно я лежала на дне колодца. Я попыталась поднять руки и ноги и не смогла. На них были оковы. Нет, металлические кольца. Они располагались на лодыжках и на запястьях и были закреплены на кушетке. Рассмотрев их подробнее, я поняла, что это были те же крепления, которые охранники в зонах надевали на мутантов, чтобы подавлять их способности. На широких кольцах синим светом мигали гравитационные сенсоры, и я поняла, что пропала. Но где я вообще находилась? Пошевелив головой, я застонала. Каждое движение вызывало боль. Мышцы затекли так, словно я несколько часов провела без движения. Лишь увидев Холдена, сидевшего на стуле рядом со мной, я всё вспомнила. Я повернула голову в сторону. Ни Мии, ни Розе, ни Тревера рядом не было. Похоже, Холден заметил, что я проснулась, и улыбнулся. Мне же хотелось плюнуть ему в лицо, но для этого у меня слишком пересохло в горле. Очнулась? Ты проспала полдня. И я подумал, что ты уже никогда не проснешься. Как ты? Всё хорошо? Я беззвучно засмеялась. Он что, серьёзно? Иди к чёрту, прошипела я. Холден откинулся на спинку стула. У тебя плохое настроение? Это прозвучало скорее как вопрос. Я непонимающе уставилась на него. А тебя это удивляет? В некоторой степени да, признался Холден. Я думал, ты обрадуешься, что снова оказалось у нас со мной. Холден взял мою крепко прикованную руку и погладил по ней большим пальцем. Но у меня на глазах выступили слёзы. "Элейн, ведь всё хорошо. Когда мы сделаем то, что запланировали, ты сможешь делать всё, что захочешь. И мы мы могли бы получше узнать друг друга". У меня вырвался хриплый смешок. Холден говорил так, словно я должна была сделать какую-то мелочь. При этом его отец хотел одним ударом уничтожить всех мутантов сразу. Как он мог быть таким равнодушным? Ты трус, прошептала я, глядя на Холда с таким презрением, какое только могла выразить. Ты делаешь это только чтобы произвести впечатление на своего папочку, не так ли? А я тебя вообще не интересую. Холден сжал губы, словно мои слова и вправду задели его за живое. "Это не так", сказал он, наморщив лоб. "Это из-за Треверса? Между вами что-то есть?" "Тебе это не касается", прошептала я и уткнулась лицом себе в плечо. Холден скочил на ноги, проскрежетав стулом по полу. Его рука оказалась на моём подбородке, и он повернул мою голову, заставив смотреть прямо на себя. Он дезертир, прорычал он. Это неясно. Он трус. И ты втрескалась в такого слабока? В ответ я холодно улыбнулась. Ты никогда не станешь таким сильным, как он. Ах, вот как? Холден непонимающе смотрел на меня. Мой отец сказал, что Бэлен уже несколько лет назад мог уничтожить Красную бурю, если бы не сбежал прямо перед тем, как осуществить задуманное. Ты понимаешь, сколько жизней он мог спасти? Получается, что Холден знал о карте. Хоторн всё ему рассказал. Ты просто ревнуешь, сказала я. Не меня, а своего отца, потому что он уважал Бэйла, не так ли? потому что он поддерживал его, сделал знаменитым, относился к нему как к сыну. А ты? Ты постоянно его разочаровывал. Заткнись, закричал Холден и в бешенстве ударил по каркасу кушетки. Ты совершенно ничего обо мне не знаешь. Лишь сейчас я поняла, что попала в самую точку. Холден отвернулся, и я услышала, как часто он задышал. Потом достал из кармана брюк ингалятор и сделал два больших вдоха. Когда Холден снова повернулся ко мне, я увидел, что он был ужасно бледен. Белину не нужно было ничего делать. Абсолютно ничего. Он был высокомерным, самовлюблённым болваном, всезнайкой, которому было наплевать на всех, пока он делал что хотел, и всё равно он всё получал. Я неделями не видел своего отца. А он в это время путешествовал с Белленом по миру. Он сверлил меня злым взглядом. Ты можешь себе представить, что чувствует человек, которому постоянно напоминают, что он всего лишь запасной вариант. Я открыла рот и не знала, что ответить ему. Неважно, продолжил Холден после короткой паузы Сегодня мы закончим то, что не смог сделать твой новенький дружок. А потом мы станем героями, Элейн. Хочешь ты того или нет? Мы станем убийцами, прохрипела я. Неужели ты не понимаешь, для чего твоему отцу нужна карта? Он хочет уничтожить мутантов. Холден всплеснул руками. Но ведь он всего лишь исправит ошибку. Появление мутации было случайностью, ужасной случайностью, разрушившей наш мир. Я покачала головой и подумала про Атласа, с его нежными листочками в шерсти и такими умными зелёными глазами. Ты ошибаешься. Холден внимательно посмотрел на меня и поднялся. Я сначала не поверил, но отец был прав, сказал он. Эти мятежники действительно околдовали тебя, заморочили тебе голову. Однако, как бы то ни было, у тебя всё равно нет выбора. Ты поможешь нам. Хочешь ты того или нет. От его слов меня бросило в холод. Я открыла рот, но услышала, что из коридора в комнате спешили несколько человек. Сначала в помещение вошли двое исследователей, а уже за ними Варус Хоторн. На нём до сих пор была новая белая униформа верховного главы. На уровне сердца красовался крупный знак конвектум, а воротник, как всегда, доходил ему до самого подбородка. Мисс Коллинс, сказал он и подошёл к изголовью моей кушетки. Как приятно видеть вас в добром здравии. После нападения на наш институт я ожидал худшего. Он положил руку мне на плечо, как в день вихревой гонки, и смотрел на меня так, словно мы с ним были на пороге увлекательного приключения. Сегодня нас ждут великие свершения. Я заставила себя выглядеть как можно равнодушнее и гордо подняла подбородок. Вы меня не заставите. Хотрн совсем не удивился, услышав мои слова. Он улыбнулся мягкой, понимающей улыбкой. Как тогда рядом с аудиторией. Потом поднял правую руку, отдавая безмолвный приказ. По команде люди в белых халатах оставили всё и покинули помещение. Холден замешкался, но отец бросил на него строгий взгляд, и тогда он тоже поспешил к двери. Хоторн медленно опустился на стул, на котором до этого сидел его сын. Где Гилберт Спросила я его, когда мы остались наедине. Он знает, что вы со мной делаете. О нём мы ещё поговорим, ответил Хоторн. То, как он это сказал, не оставляло никаких сомнений, что я получу лишь те ответы, которые он пожелает мне дать. Хоторн склонил голову набок и долго смотрел на меня. Предполагаю, что за последние дни вы с Белеяном успели хорошо познакомиться, мисс Коллинс, наконец спросил он. Когда я ничего не ответила, он задумчиво продолжил: "Этот юноша несомненно производит впечатление. Он рассказывал вам, что уже в 4 года мог прыгать через вихри". "Нет", тихо ответила я, не зная, к чему клонит Хоторн. Он не любит говорить о своём прошлом. Хотрн снова улыбнулся. Его родители не дали ему ни родительской ласки, ни родной дом. Когда я услышала о его способностях и навестил его семью в их обшарпанной квартирке в пригороде Нового Лондона, его отец сразу же предложил мне взять его на обучение, чтобы он стал бегуном, разумеется, ожидая при этом некую финансовую компенсацию. Иными словами, отец Бэйла продал собственного сына. Я закрыла глаза и увидела маленького худого мальчика, стоявшего среди натренированных претендентов и победившего их всех. Зачем вы мне это рассказываете? спросила я, хотя часть меня впитывала в себя слова хоторно, как губка. Потому что хочу, чтобы вы поняли, Почему Бэлен с таким упорством уклоняется от того, что мы с ним создали? сказал Хоторн. Так было не всегда. Долгое время он был убеждён в правоте нашего дела, работал дне и ночи, чтобы максимально овладеть перемещениями во времени, объездил весь мир, чтобы найти рифты, по которым можно пройти сквозь время. Он делал всё это только потому, что вы обманывали его, воскликнул я. Потому что вы сказали ему, что так он сможет помочь мутантам. Ах, вот что он вам рассказывал. Спросил Хотрн, и его голос звучал насмешливо. Нет. Всё было совсем не так. Я всегда был честен с моим мальчиком. Он с самого начала знал, что мы собирались сделать. Есть лишь одна причина, почему он сбежал от своего предназначения. Он боится. Боится потерять то, что делает его таким особенным. Он лгал. Он должен был лгать. Бил никогда не пошёл бы на такое. Я вам не верю. Хотрн вздохнул и откинулся на спинку стула. Внимательный и долго, слишком долго он смотрел на меня. Скажите, мисс Коллинс, Вам знакомо понятие биологическое вторжение? Биологическое чего? Оно означает явление, которое постоянно существует в нашей природе. Опередил мой вопрос, Хоторн. Какой-нибудь чужой вид вторгается в экосистему, которой не принадлежит, и где у него нет естественных врагов. За короткое время окупанты распространяются и вытесняют местные виды. Иногда они их даже уничтожают. Он умолк, скрестив ноги. Мутанты это своего рода такие же оккупанты, продолжил он. У них тоже нет естественных врагов, поскольку они во всех отношениях значительно превосходят людей. Я знаю, что Кураториум презентует другую картину. Мы стараемся изображать мутантов тупыми и звероподобными, при этом понимая, что они являются новым самым сильным видом на земле. А в вихревых войнах 2020 года они не уничтожали людей только потому, что пока не могли полностью контролировать свои способности. Эти силы одолели их, стали управлять ими. Но с тех пор всё изменилось. Хоторн, нажав на свой детектор и быстрыми движениями руки вызвал в пространстве между нами видеозапись. Это были съёмки дня нападения на кураториум в Новом Лондоне. Сондеры Красной бури бродили по коридорам, и я задохнулась, увидев, как Бэйл, Фагус и я убегали от тех, кто пытался меня похитить. Я уже много лет наблюдаю за Красной бурей, произнёс Хотерн. За это время она стала намного организованнее, иначе нападение на наш институт было бы просто невозможным. Говорят, что у них был даже своего рода предводитель. В некотором роде атака на наш кураториум пошла нам на пользу, потому что благодаря ей другие руководители осознали, что так больше не может продолжаться. На пользу? Да он сошёл с ума. Хотрн вызвал карту мира и спроецировал её в воздухе. Красные символы пламени были разбросаны по всем материкам, большинство находилось в Южной Америке, Африке, Исландии и Японии. Все эти точки показывали места, в которых красная буря была особенно активна. Я знала, что они распространились, но чтобы так? Заметь, на этой карте показаны только цундеры, сказал Хоттерн. Даже используя все наши средства, невозможно выяснить, на какие территории распространились швиммеры, не говоря уж о шиверблерах. Так что Мисколинс, не питайте иллюзий, как Белейн. Грядёт биологическое вторжение мутантов. Но это не так, возмутилась я. Я своими глазами видела, как люди и мутанты живут вместе бок о бок. Так могло быть во всём мире. Мы только должны приложить усилия. Нет, рявкнул Хоторн, но сразу же взял себя в руки. Нет, повторил он гораздо спокойнее. Мир будет только тогда, когда восстановится статус-кво. В природе вещей на протяжении миллионов лет заложено то, что судьбу мира определяет только один вид, а примитивные формы жизни ему подчиняются. Из-за вихри возник дисбаланс, который рано или поздно приведёт к уничтожению одного из двух видов. И я поклялся защищать нас, как самый сильный вид. Взгляд Хоттерна стал жёстким и расчётливым. И вы тоже. Я вспомнила клятву, которую мы давали во время награждения победителей, клятву, которая была зафиксирована в первом параграфе закона о вихрях. Жизнь человека всегда важнее жизни мутанта. Я не буду вам помогать, твёрдо сказала я. Пусть я буду клятвопреступницей, дезертиром, Всё это можно пережить, но я никогда не стану убийцей. Хоттерн выглядел так, словно сожалел о моём решении. У Белиана тоже не хватило мужества сделать последний шаг. Сказал он, потом вздохнул и одним движением руки убрал из воздуха проекцию. Я надеялся, что с вами будет иначе. Я беспомощно смотрела, как Хоттерн встал, и прошёлся по лаборатории. Он открыл отделение в стене, которая выдвинулась с мягким щелчком, достал оттуда какой-то прибор и подошёл ко мне. Я сразу поняла, что это было за устройство. Эту синюю полосу с белыми узорами в виде знака конвектом я узнала бы повсюду. Вы знали, мисс Коллинс, продолжил Хоторн, как бы между прочим, что в последние годы среди мутантов, живущих в наших зонах, имело место, скажем так, определённое убыль. Я из последних сил контролировала выражение своего лица, но Хотрн смотрел не на меня. Его взгляд был направлен только на мой детектор. Я долго не понимал, в чём дело. Я предполагал, что в зонах могла снизиться рождаемость мутантов, но исследования показали, что причиной было не это. Когда я заподозрил охранников зоны в том, что они часто с преувеличенным рвением исполняют свои обязанности. Но нет, это тоже не объясняло быстрый спад количества обитателей зон. И тут он посмотрел на меня. Хотите знать, что было в итоге причиной исчезновения мутантов? Нет. Нет, я совершенно не хотел этого знать. Причиной был мой собственный главный штурман, ваш дядя. Я со всей силы сжала губы. Так вот, почему Гилберт не спешил мне на помощь. Как давно Хотрн знал про него? Тогда почему чёрт поберёг он так долго не трогал Гилберта? Страх перед тем, что он мог сделать с Гилбертом, сдавил мне горло. Где он сейчас? В тюрьме. Неужели он сидел в одной из тех камер, куда обычно бросали мутантов? Или всё было намного хуже? Тут Хоторн спроецировал что-то в воздухе, на сей расмыво детектора. Предполагаю, что мятежники, которые захватили вас, были убеждены, что находятся в безопасности. Деактивировав систему геолокации, они хотели воспрепятствовать обнаружению их местоположения. Всё верно? Он сделал небольшую паузу. Так вот они ошибались. Я непроизвольно всхлипнула и даже не заметила, насколько моё тело сжалось от напряжения. Он знал. Хоторн знал, где находится санктум. Он знал о контрабанде сплитов, о вылазках в зоны. Он знал обо всём. Перед одной двигалась карта, изображение опустилось ближе к полу. На ней не было видно санктума, потому что он был укрыт кронами деревьев. И всё же мне удалось обнаружить горную цепь, и водопад, и аллею ведущую в город. Очень хорошая маскировка. Почти безукоризненная, похвалил Хоторн и переместил изображение дальше вдоль пути, по которому мы шли после моего прибытия. Он задержался на большой поляне, где приземлялись Бэйл и все остальные. И на ней я увидела множество бегунов в синей униформе. Их были сотни, тысячи. Это были все те бегуны, которых я видела на территории Нью-Йоркского института. Мои мысли мчались наперегонки с чувствами, и хотя мягкая улыбка Хоторна не изменилась, я видела в ней злой оскал. Лишь теперь я поняла, Что всё это значило? Вы собрали бегунов совсем не затем, чтобы атаковать Красную бурю, прошептала я. О нет. Конечно, ответный удар всё-таки произойдёт. Но моя задача в качестве верховного главы это гибко реагировать на угрозу, которая в данный момент считается наиболее актуальной. Этот город не представляет никакой угрозы, возразила я, хотя знала, что это не имеет значения. Хоторн наклонился вперёд. Руководители территорий отнесутся к этому иначе, сказал он. Но, разумеется, я мог и не отдавать приказ нападать на это поселение. Честно говоря, для меня оно не имеет совершенно никакого значения. Никто никогда не должен был об этом узнать. Ни о самом поселении, ни о причине, по которой такому количеству мутантов удалось сбежать из зон, я могу позаботиться о том, чтобы всё это осталось тайной. Ваш дядя сможет даже продолжать работать обычным штурманом. Я выведу своих бегунов, перебросив их туда, где от них будет значительно больше пользы. Если И его фраза повисла в воздухе, но ему не обязательно было договаривать её до конца. Я и так всё поняла. Он может сделать всё это, если я ему помогу. И тут слёзы наконец потекли у меня по щекам. Так вот каким было решение, которое я должна была принять. Ни о чём таком не могло быть и речи. Если я откажусь воспользоваться картой времени, то Санктум падёт здесь сейчас, прямо у меня на глазах. Хотрн отправит в тюрьмы или в лаборатории всех: детей, стариков, всех. Но если я соглашусь ему помочь, то обреку на гибель всех мутантов сразу, в том числе и тех, кто находился в Санктуме. Я ещё никогда не направляла вихрь в другое время, солгала я дрожащим голосом. Вы сами знаете, Бэллину потребовались годы, чтобы научиться этому. Я абсолютно не в состоянии сделать то, что вы от меня хотите. Ну, в этом мы убедимся только тогда, когда вы попытаетесь это сделать, верно? Не переживайте, я очень терпеливый человек. Но Мисс Коллинс. Мне нужна ваша помощь. Вы сделаете то, что для кураторию ума лучше всего. Для кураторию ума, да. Но что будет с мутантами? Ведь они даже не знают, что станет с ними в таком случае. Так или иначе судьба будет более благосклонна к ним, сказал Хоторн. В этом мире может существовать только сильный вид на нынешнем пути. Обе стороны ожидает лишь страдание. У Белена не было необходимой мотивации, чтобы сделать то, что нужно. Для вас ведь это не будет проблемой, верно? Я не могла остановить слёзы и продолжала плакать. В глубине души я знала, что уже сделала свой выбор. Я не могла лежать здесь и смотреть, как он приказывает втаптать в землю город который за короткое время стал мне таким родным. В этом городе жили Сьюзи, Аллистер, Робур, Атл и многие другие. Лис наверняка тоже давно была там. Я знала, с моей стороны было трусостью так думать, потому что потеря Санктума это меньшее зло. В конце концов, что такое один город по сравнению со всеми существами-мутантами в мире? Я закрыла глаза, Всю свою жизнь я считала себя сильной. Я ошибалась. Хорошо, прошептала я. Я совершу для вас этот прыжок. Я всегда знал, что могу на вас рассчитывать, сказал Хоторн и холодно улыбнулся.